К началу отбоя освещение на станции было приглушено. Никого. Я спокойно прошла по коридору в другой конец спального отсека. Как только дверь каюты открылась, в тусклом свете я увидела лишь белые глазные яблоки и чёрные радужки, такие же чёрные, как и кожа мужчины. "Ты правда Нир", тихо произнесла я, и слова утонули в огромном коридоре. Он долго смотрел на меня своими большими глазищами, а потом непреклоннно отошёл. Вытянул руку и раскрытой ладонью указал на место у иллюминатора в каюте. Там на полу лежал толстый ковёр, на нём цветные подушки с неизвестными узорами. Визар, а в стакане дымилась тонкая белая палочка. Запах в каюте непривычный, рисковатый, но приятный. Я бесшумно вошла, встала перед всем этим и молча рассматривала узоры на подушках, и Данир молчал. Он даже не делал никаких попыток разговорить меня. просто стоял рядом и слушал тишину. Я взглянула на его профиль один раз, другой, но он так и стоял, просто разделяя со мной одно пространство, один воздух. Ты привёз это с собой? спросила я, но голос почему-то пропал и получился хрип. Разве у тебя нет личных вещей? Я их съела, ответила я, вспомнив, что привезла с собой лишь визер и глазированные булочки. Кровожадная Серьёзно произнёс Данир, но его глаза смеялись. Громко выдохнув в усмешке над самой собой, я прошептала: "И в этом ты прав. Я безумно боюсь. Раньше, чем больше боялась, тем была сильнее. Без этого вечного страха я чувствовала, что меня нет. А сейчас?" Я недоумённо сдвинула брови. "Что ты будешь делать теперь, когда решила себе помочь?" Спокойно повернулся ко мне Данир. Этот человек всё же загадка. За цепочку его ума заключений не проследить. Говорит мало, но всегда прекрасно знает, с кем и о чём. Не знаю, сил не осталось, чтобы думать об этом. Силы всегда есть, просто ты направляешь их не в ту сторону. А ты знаешь, как их направить в нужную? А задача наспросила я, и действительно стало интересно узнать мнение абсолютно чужого человека. Ты тоже знаешь это. Без сомнения, пожал плечами тот, будто я не видела очевидного. Я продолжала молча выискивать ответ в его глазах, в выражении лица, но не находила. Время открытий. Я впервые чувствовала себя недалёкой. Данирs жалелся и с улыбкой сказал: "Нужно признать себя слабой. Ты ведь не сверхчеловек". Я обес твоеей указки, зная, что потеряла контроль, разозлилась я. Хорошо говорить загадками, когда тебе самому ничто не угрожает. Вот и сейчас ты злишся, но не признаёшься. принципиательно заметил Данир и легко опустился на подушки у иллюминатора. Главное, чтобы я перестала хотеть убить. С истерической усмешкой опустила глаза я. Ты полный сосуд. Я могу помочь лишь заглянуть в него, но с содержимым тебе самой разбираться. произнёс Данир без всякого чувства превосходства и пронзительно посмотрел на меня. Я подошла к ненавистному виду за иллюминатором и стояла там, пока ноги не онемели. Оглянувшись, увидела, что Данир так и сидит в той же позе и не спит, хотя прошла, наверное, целая вечность. Да, я действительно больше ничего не знаю, наконец признала я. Никогда не чувствовала себя такой бессильной. Только тебя никто не пожалеет, и ты не имеешь права себя жалеть, Саша. Чего ты хочешь больше всего? спросил Данир, когда я с беззвучным вздохом опустилась на подушке рядом. Свободы Он загадочно усмехнулся, а у меня уже не было сил злиться. Нельзя достичь того, чего ты не понимаешь. Я знаю, чего хочу, открыто возмутилась я. Чего? вздёрнул брови Данир, будто я его действительно удивила. Я же сказала, полной свободы. И ты знаешь, что это означает? я покосилась на мужчину. Неужели я похожа на слабоумную? но сдержалась и терпеливо спросила. Данир А ты знаешь ответ на свой вопрос? Истинная свобода никому не известна, но её иллюзия вполне доступна многим. Я снова не понимаю тебя, тряхнула головой я. Главное это освободиться от любых оков. Вот тут. И Данир мягко коснулся подушечкой указательного пальца своего виска. Другой вопрос удовлетворит ли это тебя? Как освободиться, если я не знаю, куда двигаться? У тебя много времени. А не знания всего лишь миг на отрезке между пустотой и самодостаточностью. Ты всегда говоришь загадками. Так и хотелось схватить его за голову и вытрясти из нее четкие и ясные объяснения. Ты еще не чувствуешь своего потенциала, но скоро будешь знать, что делать дальше. Интригующим тоном произнес он. Я недовольно вздохнула. Ты можешь рассказать мне все, а можешь не рассказывать. Но тебе надо научиться контролировать ту ненависть, что бурлит внутри. Только тогда ты станешь свободной. Как её контролировать? Развела руками я. Это казалось невозможным. Принять и полюбить всё, что ты ненавидишь. Чушь, фыркнула я и горько рассмеялась. Данир невозмутимо обратился взглядом к лиминатору и затих. Успокоившись, я посмотрела на его профиль. Кожа мужчины была настолько чёрная, что в сумерках трудно разглядеть черты лица и его выражение, но свет исходил от него невидимым потоком. И это тоже стало открытием. Мне нравилось это чувствовать. Откуда ты столько знаешь о страхе и ненависти, если только сам не испытал их, тихо спросила я. Наш народ на земле всегда угнетали. Я из Алжира, не слишком благополучной африканской страны. Нищета, войны, сопротивление, никаких возможностей для нормальной жизни. Не говоря уже о развитии, в действии только и думал, как найти кусок лепёшки. Сколько тебе было, когда тебя доставили в Альянс? 19. Сразу поступил в колледж и продолжил обучение по вирусологии, которое начал в Гуанжоу. Это Китай. И как ты добился всего, если у тебя не было возможностей? В 12, когда остался один, ничто не спасло бы меня от смерти. Если бы не один старик Который увез на восток и взял к себе ученики. Духовное учение отвлекло от всего тёмного, обратило лицом к жизни, а не к само разрушению, и сделала тем, кто я есть. Тебе ведь сорок два, а у тебя нет жены. Как тебе разрешили? Данир задумчиво отвел глаза, долго молчал. Я бесплоден. К тому же высший совет дает разрешение военным и некоторым ученым не заключать брачное соглашение. Если те очень важны в своей области, ты, наверное, прирожденный вирусолог? С досадой вздохнула я. Много времени ушло на смирение. Даниру смяхнулся, но в голосе послышалась легкая грусть. Слишком много, но я ни о чем не жалею. А теперь иди спать. Мозг не нужно перегружать, иначе пользы не будет. Я еще немного посидела, а потом поднялась и взяла с пола стакан с белой палочкой. Мне нравится. У тебя же есть еще. Данир прищурился в улыбке, но не возразил. А на последок сказал: приходи после ужина в смотровой зал, начни с примирения с окружающим.